Глава тринадцатая. Четверть силы. Повреждения корабля оказались серьёзными, но, к счастью, не критическими. Самые крупные обломки Новоходоносора разгорели на силовом щите корабля, разрядив его в ноль, а более мелкие не могли пробить обшивку, но зато сорвали с хилых креплений всё то, чем корабль обрастал долгие годы своих путешествий по космосу. Одно из орудий главного калибра — а также все антенны, кроме базовой, которая изначально была спроектирована с расчетом на самые тяжелые условия эксплуатации, все это улетело куда-то в глубины космоса и вернуться уже не обещало. Ну и шлюз, конечно, который я взорвал собственными руками, уже во второй раз. А самое обидное, что все это было все равно что зря. Ведь информация, которую Кайто вытащил с Навуходоносора, конечно же, оказалась зашифрована. Это стандартная практика для любой научной информации. Когда ее вытаскивают с носителя, не используя специальный ключ, которым обладают лишь определенные лица, все напрочь шифруется, чтобы затруднить несанкционированный доступ. Так объяснил ситуацию сам Кайто, и это вызвало у меня только один, хоть и вполне справедливый вопрос. И нахрена тогда мы своими жопами рисковали ради нее? Ну так я же расшифрую. Кайто пожал плечами так запросто, словно он уже и забыл, что совсем недавно мы чуть не сгинули в ядерном пламени. Ну, когда-нибудь точно расшифрую. После этих слов мне искренне захотелось его ударить. В первый раз за все время нашего знакомства. Но я сдержался. И правильно сделал, потому что следом Кайто продолжил. У меня есть пара скриптов как раз для таких целей. Скопирую архив да натравлю их на него одновременно. «Посмотрим, что получится. Какой будет лучше справляться? К тому подключим Жи, он поможет». «Ну-ка, ну-ка». Я сразу же заинтересовался новой информацией. «Жи и шифрование умеет взламывать?» «Что?» «Нет, конечно». Кайто посмотрел на меня так, словно я спросил, куда направлен вектор гравитации в космосе. Мне снова захотелось его ударить. «Но ты же сам сказал». «Я не говорил, что Жи умеет взламывать шифрование». Кайто всплеснул руками. «С чего ты это взял? Шифрование будет взламывать мой скрипт, а Жи просто предоставит ему вычислительные возможности своего мозга для работы. Таким образом, мы достигнем своей цели намного быстрее». «Ага, теперь понятно», — я кивнул. «А это вообще насколько быстрее?» «Кто знает», — Кайто пожал плечами. «Тут шифрование 16-мегабайтное, а мои скрипты только с двумя мегабайтами управляются». Если повезет, то ключ будет подобран сразу же. Если нет, ну, может, месяц. Месяц. Даже с возможностями ЖИ – месяц. И это на шифрование в 16 мегабайт. Когда Иши паролил наш драгоценный архив, он обмолвился, что ставит на него 32-мегабайтное шифрование. А это в два раза больше. На шифрование – это не тот случай, когда можно с уверенностью заявлять, что в два раза больше – значит в два раза дольше. Может статься, что не в два, в четыре или в шестнадцать. Или в тридцать два. Короче, рано я обрадовался. Даже при условии мозгов ЖИ, скрипты Кайто мне не помогут вскрыть мой же собственный архив и воспользоваться информацией из него. Придется, скрипя сердце, снова искать альтернативные пути. Кроме внешнего оборудования, корабль немного пострадала внутри, причем в первую очередь это касалось лазарета, вотчина пиявки. И выяснил я это, когда все же пришел к ней за эластичным бинтом, чтобы забинтовать растянутую ногу и ограничить движение, дабы лучше заживало. В воздухе висел густой запах медицины, а сама пиявка аккуратно сгребала в кучу осколки и обломки, пока робот-уборщик намывал полы. Оу, я прислонился к дверному косяку, не входя, и сложил руки на груди. По ходу дела я не вовремя. Ну так пиявка грустно вздохнула. Кучи всего побилась. Как так вышло? Да хрен знает, пиявка кисло пожала плечами. Видимо, основная масса обломков того корабля ударила именно в район лазарета. Так что даже те шкафы, которые были надежно закрыты, швырнуло так сильно, что препараты внутри покололись. Я открываю дверцы, оттуда водопады химии. Я представил себе эту картину и хмыкнул. Ладно, я хотел просто эластичный бинт попросить, чтобы ногу замотать. «Точно, у тебя же нога», — вспомнила пиявка. «Давай, проходи, сейчас поправим ее тебе». «Да тут как бы», — я развел руками. «Проходи, проходи», — пиявка махнула рукой. «Дел-то на пять минут». Сейчас она совершенно не походила на обычную, привычную мне пиявку. Никакой похоти во взгляде, никаких двусмысленных фразочек или сальных взглядов. Обычная уставшая женщина, которая только что вернулась с тяжелой смены, А дети дома нашли кофе и муку и смешали их в равных пропорциях. Я прошел в лазарет, аккуратно, чтобы не наступать в лужи, а пиявка уже подготовила маленький шприц с тонкой иглой. «Стимулятор», — пояснила она на мой вопросительный взгляд. «Просто стимулятор. К завтрашнему вечеру и думать забудешь о своей ноге». Я безропотно принял укол в плечо, а потом еще и бинт получил тоже. Стимулятор стимулятором, а замотать ногу поплотнее все равно надо иначе вероятен новый вывих. Нам еще повезло, что маршевые двигатели не получили серьезных повреждений. Так как мы все еще находились в том уголке космоса, куда не ведет ни один спейсер, то и добираться до цивилизации предстояло тем же способом, которым мы прибыли сюда, собственным ходом. А значит, нас ждала еще одна неделя полета в обратном направлении. Пиявка оказалась права, К следующему вечеру моя нога совершенно перестала болеть и вернулась в своё обычное состояние. И это было, пожалуй, единственное событие, которое произошло за эти дни. Часы тянулись просто бесконечно долго. Если полёт к Новохудоносору ещё как-то можно было перетерпеть в ожидании неизвестного, то обратный путь был скучен до невозможности. Кори сидела в пилотском кресле, даром, что на автопилоте этого совершенно не было нужно. Магнус почти не выходил из своей каюты, его радарный пост стал практически бесполезен. Капитан не отрывался от своего терминала, Кайто от своего технического поста, постоянно что-то в него внося и правя, а Жи, ну про Жи вообще говорить нет смысла. Этому дону, что пять секунд, что пять минут, что пять лет одинаково. В конечном итоге дошло даже до того, что я вспомнил, на корабле я вообще числюсь, если не вторым, то полуторным техникам, и решил что-нибудь починить. Ведь после той задницы, из которой мы совсем недавно выбрались, наверняка найдется что-то, что нужно починить. Так я думал. Но даже тут реальность шла против меня. Чинить было нечего. Все, что могло бы нуждаться в починке, сейчас болталось где-то в глубинах космоса, оторванное взрывом. И не то, что починить. Найти все эти узлы было просто невозможно, ведь у нас осталась всего одна антенна базового диапазона, а радиус действия у нее был не ахти, скажем так. Вот же забавный парадокс. Чтобы найти оторванные антенны, тебе нужны оторванные антенны. В итоге, к началу третьего дня я уже готов был на стену лезть от скуки. А лететь нам до ближайшей серой базы оставалось еще как минимум столько же, а то и больше умывшись холодной водой, чтобы прогнать остатки сна. Я вышел из душевой и услышал кое-что новое. Вернее, это было кое-что старое, но за событиями последних дней я уже успел забыть, что когда-то слышал этот звук. Это был звук глухих ударов пудовых черных кулаков по макеваре. С полотенцем, перекинутым через шею, я подошел к каюте Магнуса и заглянул в нее уже не таясь. Навигатор все в той же неизменной желтой футболке и с дредами перехваченными на затылке резинкой в толстый пушистый хвост, лупил кулаками по Микеваре. Промежутки между ударами были строго одинаковыми, словно их отмерял невидимый и неслышимый мне метроном, что находился у Магнуса в голове. Да, в общем-то, скорее всего так оно и было. Магнус заметил меня краем глаза, прекратил избиение Макевара и направился к двери, чтобы закрыть ее как в тот раз, «Но теперь я его опередил. Стой, есть предложение». Магнус, уже поднявший руку, чтобы закрыть дверь, замер и посмотрел на меня взглядом, в котором, кроме недовольства, проглядывала еще и толика интереса. «Тебе, наверное, до смерти уже надоело избивать бедную Макивару, которая даже сдачи дать не может? Как насчет небольшого дружеского спарринга? Чисто так мышцы размять, я широко улыбнулся». «А перчатки у тебя есть?» – глухо спросил Магнус, глядя на меня из-под лобья. «Увы», – я развел руками. «Но я постараюсь сильно не бить». Магнус отчетливо усмехнулся и вышел из своей каюты. «Ну смотри, сам предложил». «Какие правила?» «Да какие правила? Так, чисто в четверть силы. Я пожал плечами, снимая с плеч полотенце. Не драк уже устраиваем, а так разминку. Коридоры нашего корабля, конечно, не отличались особенной шириной, Но и узкими их назвать было проблематично. Проходы того же Навуходоносора были почти в полтора раза уже, ведь «Барракуда» — это все же корвет, военный корабль, при конструировании которого предполагалось, что экипаж может передвигаться по коридорам в броне и даже в отдельных случаях в бронескафах. Поэтому на затерянных звездах легко можно было лечь поперек коридора и даже еще местечко оставалось. Мы с Магнусом встали напротив, сверля друг друга взглядами. Оба подняли руки, занимая стойки. Он боксерскую, закрытую, прижав правый кулак, практически к нижней челюсти. Я более открытую, универсальную, выведя руки чуть вперед и развернув их костяшками к противнику. Магнус атаковал первым. Без отсчета, без предупреждения, он просто шагнул на меня, одновременно выбрасывая вперед руку. Я уклонился от удара, Слегка присев и поднырнув под его руку, сократил дистанцию и атаковал снизу вверх коротким апперкотом. Я знал, как отвечать на его удар. А он знал, что я знаю. Поэтому он тут же вернул ударную руку, прикрывая ею уязвимый подбородок, а сам ударил коротким хуком в мой открывшийся бок. И тогда я просто раскрыл кулак, который вместо подбородка здоровяка ударился в мягкую перчатку, схватился за нее пальцами, и толкнул Магнуса от себя, а себя от него. Я даже почти успел. Хук летел слишком быстро и зацепил все же бок по касательной. Но даже этого мимолетного касания было достаточно, чтобы понять, сила в удар была вложена немерено. То ли у Магнуса такая четверть силы, то ли он просто проигнорировал мои слова. Но не давать же теперь заднюю. «Один ноль», — произнес я, снова поднимая руки, — продолжаем. Теперь уже я атаковал сам. Я начал с короткого лоукика в нижнюю голень, и Магнус сноровисто отшагнул, убирая ногу из-под атаки и меняя стойку на левостороннюю. Подшагнув, я ударил длинным долгим боковым ударом его в живот, и он тут же бросил обе руки вниз, перехватывая ногу и блокируя ее. И на этом он попался. Это же не школа бокса, там такому не учат. Это его личная придумка. Поэтому он не знает, что будет дальше. А дальше я просто подскочил поближе, ухватил обеими руками его за голову и резко подпрыгнул, нанося удар коленом ему в подбородок. Конечно же, в последний момент я замедлил удар, иначе даже такой гигант лишился бы чувств. Просто наметил, что колено прилетает в подбородок, а когда сбитый с толку Магнус отпустил мою ногу и схватился за лицо, отскочил назад, разворачиваясь на месте. «Один-один», — объявил я тем же тоном, — что констатировал первое очко в пользу Магнуса. «Продолжаем?» Магнус поднял руки и медленно пошел вокруг меня, насколько позволял коридор. Я двинулся в обратную сторону, чтобы держать его в поле зрения. На втором круге Магнус подшагнул вперед и атаковал двойкой, левая-правая. Я разорвал дистанцию, отшагнув назад, а когда второй удар канул в пустоту, подшагнул обратно. Магнус тут же ответил на это коротким апперкотом, Но я сместился в сторону, пропуская мимо и его тоже, и сам ответил резким ударом локтя сбоку в голову. Само собой, его я тоже слегка придержал, но на сей раз лишь слегка. По мощным порывам ветра, что вызывали удары Магнуса, не достигшие цели, несложно было понять, что силу он не собирался поумерить, а значит и мне тоже незачем. Магнус получил удар локтем в скулу, но даже, кажется, не заметил этого. Его голова не мотнулась, Взгляд не затуманился даже на секунду, и вообще ему было плевать. Еще бы, с его-то габаритами. Но все же после того, как удар достиг цели, он остановился и больше не пытался атаковать, не сейчас. Два один, провозгласил я, отходя от Магнуса. «Продолжаем?» Вместо ответа он кинулся вперед, держа глухую защиту. «Я до последнего метра ничего не предпринимал, поскольку не мог понять, что он собирается сделать». И только когда он раскинул руки в стороны и нагнулся, до меня дошло. По ходу дела здоровяк вышел из себя, раз решил просто и бесхитростно повалить меня проходом в ноги. Я резко расставил ноги в стороны, понижая центр тяжести, нагнулся и выставил перед собой прямые руки, положив ладонь на ладони. Голова Магнуса с забавным пушистым хвостом уперлась в ладони. Меня буквально потащило назад, словно я пытался остановить линкор своим телом, Но я лишь нажал посильнее, продавливая голову навигатора к полу и переводя его движение из вперёд вниз. Так мы и рухнули на пол. Сперва Магнус, потерявший равновесие, а прямо на него я, так и держащий его за голову обеими руками. Внезапно из соседнего коридора послышались лёгкие нервные шаги, и мы с Магнусом оба замерли. Хрен знает, что тут положено за драку между членами экипажа. Может, и ничего. Но все равно спалиться не хотелось. Из коридора выбежала бледная, как сама смерть, кори и также бегом скрылась в гальюне, едва-едва закрыв за собой дверь. Я проводил ее долгим взглядом и убедился, что дверь действительно закрылась. Магнус сделал то же самое, а потом снова зашевелился подо мной. В ту же секунду я подобрал ноги под себя, оттолкнулся, крутнулся прямо на спине Магнуса который пытался отжаться руками от пола, чтобы подняться, и перехватил его шею. Предплечье легло на горло, ладонь на локоть, вторая ладонь на другой локоть, только уже сзади шеи, и, закрыв захват, я слегка придавил его. Магнус то ли зарычал, то ли захрипел, откидывая голову назад и одной рукой перехватывая мой захват. Он умудрился просунуть пальцы между моей рукой и горлом, И, чтоб меня черная дыра поглотила, даже умудрился слегка оттянуть руку, одной своей рукой буквально тремя пальцами. Другой рукой Магнус медленно отжимался от пола до тех пор, пока пространства под ним не хватило, чтобы просунуть колено. Медленно, словно медведь после спячки, Магнус поднимался на ноги, пошатываясь от лишних 90 килограммов веса, висящих у него на спине, и явно не собирался сдаваться. Я коротко пнул Магнуса под колено, заставляя его ногу подломиться, а здоровяка снова встать на три головы ниже. Мои ноги коснулись пола, и я быстро отошел назад, вытягивая Магнуса за собой и практически заставляя его принять сидячее положение. И все это не отпуская захвата. Магнус снова зарычал, схватился за мою руку уже обеими ладонями и принялся разрывать захват просто за счет своей чудовищной силы. Я сжал пальцы поплотнее, понимая, что теперь все решит лишь время. Что случится быстрее? Мозг Магнусу отключится из-за недостатка кислорода или раньше он разорвет мой захват? Ответ нам не суждено было узнать. Дверь Гальюна с тихим шипением открылась, и из него практически вывалилась кори. Ноги ее явно не держали, и, сделав пару шагов, девушка упала сначала на колени, а потом на четвереньки. Я ослабил захват, отпуская Магнуса, а он перестал хвататься за мою руку. Мы коротко переглянулись и, не сговариваясь, бросились к Кори. Аккуратно взяли её за руки, приподнимая с пола и помогая встать на ноги. Голова Кори болталась, будто она совсем не контролировала мышцы шеи. «Ребята!» заплетающимся языком едва слышно произнесла девушка, глядя куда-то в потолок. «Что-то мне плохо. Очень-очень плохо». Ее глаза закатились, и она обмякла у нас на руках.